Глава седьмая. Увера угрожающе надвигался на свету. На руке виднелся укус кости роста. Гуманоид признался, что тогда в пещере его укусили, а потом появилось системное сообщение, говорящее о заражении. Оттуда он узнал, что можно найти противоядие, но для этого необходима схема, которую здоровяк здоровяка не имелась. Либо можно передать заражение другому игроку. Достаточно просто укусить того до момента, пока не превратишься в огромного костяного моба. Однако, Увер не собирался этого делать. Хотел уйти с честью, не заразить других. Никому не говорил, не верил, что остальные участники команды согласятся искать схему. Проще убить, чем тратить время на поиски противоядия. И гуманоид был с этим согласен. Но когда на макушке ощущается дыхание смерти, то все может перевернуться кардинальным образом. Вот он и он не смог перебороть себя. Здоровяк чувствовал внутри изменения. Местами кожа на руках и ногах затвердела, и превращалась костяные наросты. В голове притуплялись мысли, но он боролся до последнего, пока червь не снес Влада. Тогда Тойвер решился действовать. Времени катастрофически не хватало. Возможно, он протянет еще один день, но скрывать перевоплощение уже не сможет. «Прости, ничего личного». Прорычал он и попытался схватить девушку за шиворот. Но в этот момент раздался визг, и в ноги врезался расверепевший кабан. Гуманоид пошатнулся и оступился. Правая ступня скользнула вниз. Тело завалилось назад, и серый инопланетянин сорвался с моста. Но молниеносная реакция позволила хватиться за край и повиснуть над сияющей пропастью. «Бэйб!» — воскликнула девушка, схватила меч и ринулась вперед. Кабан побежал следом. Тем временем Эвер подтянулся и взобрался на ледяной мост. Всего одним прыжком догнал убегающих и схватил Свету за плечо. «Стоять!» Грозно прорычал он. Но стоило развернуть жертву, как та ударила по лицу водяным хлыстом. На лед брызнула первая кровь, однако гуманоид лишь поворотил мордой. Тогда Света хлестануло по пальцам, и вот этого он уже не выдержал. Закричал от боли и схватился за кровоточащую ладонь. Девушке удалось отрубить фалангу, и теперь из обрубка хлестала темная, инопланетная кровь. «Тварь!» — взревела Вера, бросив на нее гневный взгляд. Она прекрасно понимала, что не справиться с противником даже с поддержкой кабана. Он намного сильнее. Но в голове созрела идея, которая могла спасти их жизни. Гуманоид уже шагал навстречу с пылающими глазами и морщась от боли. Свет упала на колени и приложила руки ко льду. «Что ты делаешь?» Рассмеялся здоровяк. «Будешь умолять меня о пощаде?» «Войдешься». Процедила сквозь зубы девушка и напряглась. От кончиков ее пальцев к ногам гуманоида побежали темно-синие линии. Тут на мгновение торопел, этого хватило, чтобы сработала магия воды. Под ним выскочили ледяные столбы и обхватили практически до колен. Увер дернулся в сторону, но вырваться не получилось. И тогда он озверел по-настоящему. «Тварь!» Снова заорал он, взмахнул мощным кулаком и ударил по льду. Конечно же, тот треснул, но продолжал держаться. На магический капкан обрушился град ударов, По сторонам полетела искрящаяся крошка, и гуманоиду удалось освободить первую ногу. От напряжения у девушки перед глазами все поплыло, но она не собиралась так просто сдаваться. Еще был шанс спастись, если только этот чертов лед поддастся. И через мгновение послышался треск, от которого замер даже взбесившийся здоровяк. Света подняла взор и посмотрела тому в глаза, довольно ухмыляясь. «Прощаю, Вер». С этими словами приложила оставшиеся силы. Магия в очередной раз хлынула на мост, и тот не выдержал напора. План девушки удался. Она сковала противника и разрушила опору под его ногами. Раздался взрыв, эхом прокатившийся по пещерам. А в следующий миг глобой льда обрушились пропасть, забирая с собой кричащего гуманоида. Сознание медленно покидало победительницу. Уже почти что погрузившись во тьму, почувствовала, как кто-то хватает за руку и оттаскивает подальше от обрыва, в который она чуть было не соскользнула. Помимо того, что мертвая вода залечила абсолютно все мои раны, так я еще мог видеть во тьме. Конечно, сперва подумал, что дело возможно из-за голубых огоньков, но, осмотревшись, не заметил, чтобы их стало больше, да и свечения не спускали такое же, как и раньше. И все-таки видел я гораздо лучше. А может, с моими глазами что-то случилось при падении, и от этого не мог нормально все рассмотреть? На помощь пришел почти всезнающий интеллект. Действие мертвой воды временно. Примерно через пару часов зрение вернется к обычному состоянию. Если так, то выходит, что и тело снова превратится в кучу перемолотых костей в кожаной обертки? Нет, этот эффект уже не отменить. Только если ты не рухнешь в очередную пропасть. Ага, какой остряк. И все же новости кое-что прояснили, да и без того были приятными. Тем временем харжи вели меня куда-то в глубь пещер через тоннели и небольшие залы. Ни одна из тварей даже не попыталась напасть. Наоборот, они сторонились меня, боясь приближаться. Видимо, в прошлый раз понимали, что я не представляю серьезную угрозу. Сейчас же все изменилось. В руке держу меч, а в их памяти наверняка свежи воспоминания об огненной магии. Вскоре мы вышли в огромную пещеру, стены которой были усыпаны десятками синих огоньков. Подойдя ближе, удостоверился, что это кристаллики. Видимо, такие же светили наверху, сквозь ледяную толщу. Внутри оказалось множество жабоподобных тварей. Не менее сотни, это точно. Все не суетились и чем-то занимались. Даже наше появление не заставило их прервать дела. Существа лишь бросали на меня любопытные взгляды и снова принимались за работу. Кто-то таскал камни, кто-то доставал блеклые кристаллы и вставлял выемки новые, светящиеся чуть сильнее. Значит, где-то добывали их. Интересное наблюдение. Надо будет присмотреться. Вдруг они на что-то годны. И тот заметил существо, к которому меня и вели. Огромная тварь, которую и жабой назвать-то сложно, сидела у противоположной стены на небольшом постаменте. Явно не просто так. Видимо, она королева или матка данного сборища уродцев. Морщинистая рыхлая туша, похожая больше на головастика. Две тонкие маленькие ручки, а ноги либо вовсе отсутствовали, либо были спрятаны под тучным телом. Коржа-матка. Уровень одиннадцатый. А вот и ответ на вопрос. все-таки эта абразина всем здесь заправляет. Несколько мелких мобов суетились вокруг нее, ползали за спину и скребли ее. Подойдя ближе, заметил широкие куски льда, к которым стремились харже, неся вонючую жижу. И стоило мне немного отойти в сторону, как увидел на спине мерзкой толстой твари волдыри. Мелкие мобы осторожно надавливали на них, и когда те лопались, то наружу просачивалась. Да, это мертвая вода. Увы, добывается она только таким способом. В этот момент меня снова чуть не вырвало, если бы в желудке что-то оставалось. Но так как я уже давно не ел, то просто отвернулся и закрыл рот руками. «Вашу ж мать, напоили меня гноем обрюзшей мерзости?» «Не думай об этом так. Мертвая вода — уникальный источник жизни. Ее просто так не найти. Только благодаря харжи-матке ты все еще жив и можешь сражаться за выход к Пятому кольцу». «Знаю. Но от этого не становится лучше». Отвратительная жижа только что стала еще более мерзкой. И невольно задался вопросом, а что, если вновь понадобится ею воспользоваться? Смогу ли выпить? Ответ очевиден. Да. И пусть меня стошнит, но в крайних случаях придется на это пойти. Правильный выбор. Нам необходимо выжить любой ценой. К этому моменту меня обступили харжа, оставив только один проход. Их матки. Один из мобов, возможно, тот, что вел сюда, недовольно квакнул и шагнул к жирной особи. Намек понятен. Просят, чтобы я подошел. Вот только совершенно не хочется этого делать. Уж слишком подозрительно выглядит. Интуиция подсказывала, что твари затеяли это неспроста. Что-то от меня требуется. С другой стороны, они ведь не дадут мне спокойно уйти. Может, и не станут нападать, но не расступятся и будут толкаться. А там и до драки недалеко. Ведь терпеть такое нахальное поведение в свой адрес не собираюсь. Нужно на них прокачаться. Но все же лучше избежать таких неприятностей. Кто знает, что еще может быть припасено этих тварей в закромах? Их достаточно много, чтобы повалить меня, связать и снова сбросить с какой-нибудь скалы или же придавить камнями. Потому выбора не осталось. Я приблизился к матке и внимательно посмотрел в четыре глаза. Но в них ничего не читалось. Даже у моего бэйба виднелись проблески разума. А вот у этой харжи именно свиной безэмоциональный взгляд. Было очевидно. Тварь ничего не делает и вообще вряд ли шевелится. Рабов вокруг хватает. Ей нужно лишь питаться и выделять мертвую воду. Вот и все дела. Из этих размышлений появился новый вопрос. А чем она питается? И словно в ответ на него тварь скинула руки, которые моментально разбухли, и схватила меня за плечи. А уже в следующую секунду между ее глаз вырвалась длинная острая жало и вонзилась мне под ключицей. Минус 10 хп. Так вот в чем дело. Ты подобна вампиру. Вот только высосать из меня кровь не так-то просто. Девушка пришла в себя, когда над ухом раздалось громкое хрюканье. Она резко подскочила и прижалась к ледяной стене, но тут же спокойно выдохнула. Напротив стоял с испачканный в крови мордой, и настороженно смотрел на нее. «Я в порядке». Вымученно улыбнулась Света. Тело гудело от недавнего напряжения, будто только что пробежало городской марафон. а потом весь вечер праздновала победу в спортивном зале. Они оказались в проходе, тянувшемся вперед. Свин смог отточить ее довольно далеко от разрушенного моста и оказался вполне доволен собой. В награду девушка потрепала того по холке и погладила. «Прости, манна почти не осталась. Извинилась перед ним. Как только восстановлюсь, сразу залечим твою мордочку». Кабан одобрительно кивнул и уселся рядом. «Надо посмотреть, что там». Она указала в сторону, откуда пришли, и встала на ноги. Кабан послушно засеменил рядом. Приблизившись, заглянули в пропасть, но ничего не увидели. Гуманоид канул в темную бездну вместе с глобами льда. «Туда ему и дорога», — усмехнулась Света, а потом прокричала. «Ну и кто теперь слабое звено?» Перевела дыхание. «Сволочь! Ведь я ему доверяла, представляешь?» Вновь посмотрела на чужого питомца, тот хрюкнул в ответ. Такие дела, дружок. Но нам пора искать твоего хозяина. Ты ведь не думаешь, что он разбился?» Бэйб мотнул мордой и недовольно проурчал. «Вот и мне не верится. Значит, ему нужна помощь». Девушка прикрыла глаза и тяжело вздохнула. А когда снова посмотрела в сумрачный тоннель, пробормотала. «Вот только где его искать? Как нам спуститься?» Тело моментально стало металлическим. Острый, нос застрял в нем, и как бы тварь не дергалась, Вытащить его уже не могла. Я видел страх в больших черных глазах, и он придавал мне сил. Схватив свободной рукой за хоботок, разрядив в него мощный заряд огненной магии. Вспышка озарила пещеру, а грохот взрыва прозвучал настолько сильно, что заложило уши. Минус пять хп. Черт, опять обжег руки. Правда, на этот раз они пострадали не так сильно, как в прошлый. Ничего, прорвемся. Если удастся убить эту тварь, то смажу ладони мертвой водой и всего делов. я справиться с ней обязан. Харжа потеряла свой нос и отпустила меня, прикрыв лицо руками. В то же мгновение твари налетели со всех сторон. Липкие лапы колотили по металлическому телу, не причиняя практически никакого вреда. Лишь некоторые особи смогли отнять минимальные очки здоровья и то, когда царапали когтями. Минус одно хп, минус два хп, не более того. Зато меч легко разрубал их мягкие тела. И хоть правая рука из-за раны плохо слушалась, это не помешало зарубить пару мобов. Пещеру то и дело озаряли вспышки магического пламени. Огонь врезался в толпу монстров, взрывался, разрывая на части, сжигал дотла, оставляя лишь обугленные кости. Казалось, будто их плоть состоит из чего-то легко воспоменяемого, либо же мои заклинания настолько сильно прокачались. Но, как и предполагал мобов, оказалось в пещере слишком много. потому пришлось пойти на хитрость. Вскочив на постамент, где до сих пор вопила от боли матка, вытянул к ней меч и закричал. «Стоять!» Харжи затормозили и столпились рядом с испугом, смотря на металлическое оружие, угрожающее главной особи. «Думаю, вы меня понимаете, потому просто разойдемся по сторонам, дав мне пройти, и обещаю, что пощажу ее». На мои крики твари недоуменно переглядывались. «Да, видимо, поспешил я с выводами об их разумности». Они не понимают человеческую речь. Уже заметил. Но что делать? Мне кое-как удалось отбиться. Если они навалятся гурьбой, то пиши пропало. Придется прорываться с боем. Выход там, справа. Покосившись в том направлении, заметил темный проход. Ладненько. Туда и ринемся. Но сперва надо отпугнуть тех, что рядом. Но стоило отвести в сторону меч, как на меня бросилась матка, проявив при этом удивительную для ее рыхлого тела прыть. Тварь схватила за правую руку и подняла воздух, разинув здоровую пасть, дыхнув тошнотворной вонью. Ну и мерзость. Скривился я и послал туда огненный шар. Вы нанесли критический урон. В тот же миг харжа отпустила меня и захрипела, схватившись разбувшими руками за горло. Из разинутой пасти посыпались кровавые ошметки. Но, как ни странно, никто из оставшихся харжей не собирался помогать матке. Они попятились с ужасом, смотря на гонизирующее тело, которая начинала светиться изнутри. Внезапно сквозь толщу слизкой плоти вырвались языки пламени и объяли дварь целиком. Выйти она уже не могла, не удалось выжечь голосовые связки, зато матка размахивала руками, тщетно спасения. Стоило бы отойти на безопасное расстояние, но вместо этого подскочил к ней и рубанул на наотмашь мечом. Вы нанесли критический урон. Пылающая голова моба упала под ноги столпившимся прихвостням, которые завыли от ужаса, и разбежались в разные стороны. Горящее тело упало рядом. Огонь быстро пожирал плоть матки, оставляя почерневшие кости. И когда погас, я спрыгнул к трупу. Вот черт, ведь надеялся заполучить мертвую воду. И где теперь ее искать? Но когда прикоснулся к останкам, те вмиг исчезли. А вот это интересно. Быстренько открыл интерфейс и заглянул в инвентарь. На лице появилась довольная улыбка. Пять позиций мертвой воды. Отличный результат. Проблема только в том, что стоит достать ее наружу, как она растечется. Ведь у тебя нет сосуда, куда можно поместить воду. С этим придется разобраться. Но все не так сложно, как кажется. В крайнем случае подниму голову и протяну над ней руку. Если правильно понимаю работу системы, то вода будет капать прямо в рот. Задерживаться в мысленном поле долго не мог, поэтому, глянув в инвентарь, сразу же вернулся к реальности. Ну как к реальности? Ее жалкому подобию осмотрелся. Харжи оказались никчемными тварями во всех смыслах слова недостойного сопротивления, ни защиты матки, ни жажды мести. Да, после смерти лидера существа забились щели и боялись даже нос высунуть, хотя у них его и не было. Я видел дрожащие грушевидные тела. Видимо, у меня получилось их здорово перепугать, оно и к лучшему смогу собрать лут. Однако, когда притронулся к разрубленным телам, ничего не получил. Да ладно. Огорченно вздохнул и пнул очередной труп, который тоже оказался пустым. Хотя бы прокачался. Проверить, конечно же, это не мог. Оставалось только надеяться. Зато в ледяных чашах еще нашлась мертвая вода, и это несказанно радовало. Удалось собрать еще три позиции. Маловато, конечно, но лучше, чем ничего. Тем более такая полезная штука. Пора уходить. Тебя могут опередить и забрать ключ. Знаю, но сперва надо найти друзей. Вот только как это сделать, не имел ни малейшего представления. Получен новый уровень. Получено пять очков опыта.